Какой бы тайный шифр ни был записан в этой грязи, разгадке он не поддавался. Ему уже поднимались на крыльцо мистера Босни, собираясь выпить по стаканчику поссета. Когда дверь соседнего дома распахнулась, из нее выскочил молодой человек. Придерживая на голове шляпу, он со всех ног помчался по улице, следом за ним — Появился и Шерлок Холмс, он следил за удалявшейся фигурой с беззлобной усмешкой. Задача оказалась элементарной, мистер Босни. Шуточного характера, как и подобает в это время года. Если вы соблаговолите вернуться с нами на Бейкер-стрит, я постараюсь пролить свет на эту загадку, но... Но, мистер Холмс, — воскликнул наш спутник, — а рукопись, вы ее нашли? если она не окажется у вас в течение часа будем считать что нам феноменально не повезло при нашем возвращении на бейкер-стрит холмс хранил молчание разве что заметил что будь все расследования столь же простыми жизнь обратилась бы в невыносимую скуку когда мы вновь оказались в нашей теплой и уютной гостиной в доме 221 б по бейкер-стрит холмс снял с полки книгу и, предоставив нам с Калли Фордом Боснии и дальше возиться с рождественскими украшениями, погрузился в чтение. Потом он вдруг рассмеялся и захлопнул книгу. — Знаете, Ватсон, а может, это дело еще и подойдет для ваших мемуаров? Оно не лишено интереса. Мне следовало бы додуматься до этого раньше. Да — До чего, Холмс? — выкрикнули мы в один голос — Как мы с вами постановили, мистер Каллифорд Босни, начал Холмс, причем в глазах его появились непривычные мне озорные искорки все в нашей метрополии взаимосвязано самым причудливым образом. Люди, склонные наблюдать течение жизни, такие как мы с вами, должны расположиться, подобно паукам в самом сердце огромной паутины и научиться правильно истолковывать каждое трепетание этой сети, каждое дрожание нити. Едва вы упомянули, что по соседству с вами живут студенты-медики, я уловил это трепетание. Оно могло иметь отношение к делу, а могло и не иметь, однако я сделал мысленную заметку. Воеваться, вероятно, помните, что я сказал сегодня утром. Единственное примечательное преступление, на которое сподвигся нынче Лондон, это кража статуи с вокзала Чаринг-Кросс. Вам, возможно, известно, мистер Босни, что студенты-медики любят подшутить друг на другом. Соперничество между студентами, обучающимися при двух известных лечебницах Чаринг-Кроссской и Гайс, давно вошло в поговорку. Но еще бы! — воскликнул я. — Помнится в мое время, разумеется. Оборвал меня Холмс, нетерпевший, когда его перебивали. Я еще подумал, что кража статуи как раз годится в качестве такого вот рождественского розыгрыша. Ваше упоминание о студентах-медиках, мистер Босни, вроде бы не относилось к делу, но... Я сразу заподозрил здесь скрытую связь. А стоило мне увидеть своими глазами то место, где вам повстречался экипаж-призрак, как все прояснилось. На тренированному глазу ничего не стоило прочесть следы на тротуаре. Я сразу же понял, что Кэп дожидался кого-то возле дома студентов, а не возле вашего, мистер Босни. Лошадь переступала, переходила с места на место, из чего я заключил, что на козлах сидел